Глава седьмая. Разбудили меня топот, пыхтение и хлопанье дверей. Прислушалась, все это создавал один человек, точнее, гном женского пола, потому что Васяткины пятки и вес явно не способны создавать ощущение легкого землетрясения. Я откинула пушистое одеяло, встала с невероятно удобной кровати и выглянула из комнаты. «Ну, наконец-то вы проснулись, госпожа Арина!» обрадовалась Румяна, обнаружившаяся прямо за дверью. Подозреваю, она специально шумела, чтобы меня разбудить. Мой бывший муж практиковал такой же способ. «Доброе утро. Как спалось? Что сказала Секира?» Поинтересовалась я с улыбкой. «Я все, конечно, понимаю. Волшебный мир, оборотни, артефакты, все дела. Но в говорящей во сне боевой топор от чего-то не верилось. Отлично спалось, и разговор полезный состоялся. Секира сказала, что ты можешь своей кровью заставить артефакты исполнять твою волю». «Все потому, что у тебя необычное сочетание двух магий». «Что, прям взяла и сказала?» — усомнилась я. Румяна непонимающе моргнула, а потом легонько стукнула себя по лбу. «А, ты же не знаешь. Родовое оружие гномов зачаровано магией крови. Это не просто кусок металла. Это вместилище памяти и магии предков. Но вопросы они отвечают только во сне, к сожалению. Так-то сама секира говорящая. «Вон оно что», — протянула я. А как зачаровывать и какие именно артефакты? Я все придумала. Мы возьмем двух посланников, ты проколешь палец, капнешь на них кровь и прикажешь притвориться тобой, чтобы запутать следы. Мы отправим их в разные концы столицы, следилки кинутся за ними, а мы, никем не замеченные, пойдем по своим делам. Я скептически хмыкнула и покачала головой. А если не получится? Не попробуем, не узнаем. Выдала избитую фразу румяна, а тут и заспанный восятка вышел в коридор. «Так, ладно. Умываемся, завтракаем и пробуем», — скомандовала я, и день закрутился. Румяна заказала завтрак, мы наелись пышными блинами со сметаной, попутно обговаривая план действий. Когда посуду забрали, моя незаменимая помощница достала из своей чудесной торбы два крылатых шарика и протянула мне острое шило. Кали палец, госпожа Арина, и мысленно прикажи посланникам стать тобой». «Говори с теми же интонациями, с какими желала вчера колючкам отвалиться», — велела гномочка. «Как будто все это сделать так легко и просто». Шила я взяла. Начали навредительством заниматься не спешила. Для начала вспомнила, что именно вчера говорила, когда уколола палец. Самое очевидное, я в тот момент злилась. Второй факт. Мысли я не контролировала, и они шли от души. Как это все повторить осознанно, я не представляла. Боюсь, что так, как вчера, не выйдет». «Момента спонтанности нет», — протянула я скептически, и не успела печально вздохнуть, как румяна завопила «Дракон, близко! Он нас поймает!» И, выхватив из моей руки шило, молниеносно вонзила его мне в палец. Я вскрикнула и с трудом удержалась от того, чтобы не подумать о румяне что-нибудь эдакого. «Станьте мной, уведите дракона со следа!» — выпалила вслух и капнула на шарики по капельке своей крови. «Вот и ладненько. А теперь идем выселяться». Довольно сказала гномка и шустро написала на посланниках адреса тем же самым острым шилом. Я зажала уколотый палец в кулаке другой руки. «Не дай бог, не сработает. Я зря кровь проливала, что ли?» Мы взяли вещи и покинули апартаменты. Никакого сожаления не испытывали, несмотря на высококлассный сервис и комфорт. Спустились вниз, и я, отправив восятку с румяной на улицу, тихонько отправлять посланников, подошла к регистраторской стойке. «Доброе утро, Трофим», — дружелюбно поздоровалась с тем же самым работником, который нас вчера встречал. «Нам все очень понравилось, но мы съезжаем, хотели бы расплатиться». «Как съезжаете? Куда?» Господин Таргулу не распоряжался. Перепугался администратор или управляющий. «Уж не знаю, кто он тут». «Мы решили остаться в столице навсегда, поэтому снимем дом», — ляпнула я. «Вот прямо сейчас пойдем и снимем. Не хотим тратить деньги на гостиницу». «Какие деньги, госпожа?» «Господин Таргул поселил вас в свой фонд, то есть вам ни за что платить не надо?» «Какая подозрительная щедрость. Надо поскорее ноги уносить. Тем более, мне неловко принимать такие подарки. Поблагодарите от нашего имени господина Таргула. Всего вам хорошего и еще раз спасибо!» Протараторила я и поспешила на выход. Посланники улетели, следилки на них клюнули. Я выпускала птичек для проверки и убедилась. «Шпионов дракона больше у крыльца нет», — доложила Румяна. «Сматываемся быстрее. Безопасник нас точно в чем то подозревает». Процедила я, и мы быстрым шагом отправились к стоявшим на небольшой парковке экипажам. На всякий случай придется немного попетлять и несколько раз сменить транспорт, чтобы уж точно уйти от слежки. На первом извозчике мы проехали пару кварталов и вышли. Сели в трамвай, и в нем прокатились пять остановок в сторону железнодорожного вокзала, потом взяли рикшу и велели отвезти нас в городской парк, И только из него решились отправиться туда, куда запланировали. К председателю столичного гномьего землячества достопочтенному Баяну Пышнобородову. Из славного рода порешал. «Дядька Баян тут столица у гномов самый главный. Всех, кто с окраин приезжает, берет под свое крыло и помогает с работой. У меня и письмо для него от бабки моей бильяны есть». Она с его маманей в одной деревне жила и вместе мисками на базаре торговала, пока то и не посчастливилась замуж за столичного пышнобородого выскочить, рассказала Румяна. Я предположила, что землячество — это что-то типа земных диаспор, а значит, там действительно помогают своим в любых, даже незаконных делах. Однако меня смущали два момента. За это могут запросить что-то не слишком приятное. А второе — мы-то с восяткой не гномы, а значит, не свои. Может, мы тебя на улице подождем? Спросила я, когда мы вышли у низкого разноцветного заборчика. Он огораживал веселый двухэтажный особнячок с лужайкой, построенный явно для семьи гномов. «Вместе пойдем. Вы — моя работа, а значит, ответственность. Считай, семья!» — отрезала румяна и решительно нажала на звонок. Вскоре из дома вышел гном с едва пробивающейся растительностью на лице. Подросток, видимо, и, бодро подойдя к калитке, спросил. «Кто такие? Чего надобно?» Я Румяна длинноного, из секирщиков западной Бухановки. Пришла к Баяну Пышнобородову и спорешал с письмом просить содействия. «А это кто?» — кивнул на нас гномик. Ростом он был свасятку, однако держался с уверенностью юноши, которому недавно доверили важное дело — гнать всех лишних от дома поганой метлой. «Подопечные мои, во!» — сдвинув брови, ответила Румяна и предъявила парню кулак с меткой, просунув его через рейки забора прямо под нос. «Письмо давай рекомендательное. Батя посмотрит и скажет, пускать мне вас или вам потом приходить». Не спешил проявлять гостеприимство к провинциальной гномочке парень. Румяна достала из кармана сложенный в несколько раз моток туалетной бумаги, белой с сиреневыми цветочками, хорошего качества, популярного на земле бренда. Я прикусила губу. Так вот, что она имела в виду, когда говорила об иномирной бумаге, на которой они пишут письма только важным людям. Надо же было до такого додуматься. Но парня это нисколько не смутило. Он забрал письмо и удалился. Ждать пришлось недолго. Вскоре он вернулся и все же впустил нас в дом. «Не волнуйся, госпожа Арина. Я знаю, что ему сказать. Положись на меня». Тихонько подбодрила Румяна по дороге к крыльцу. В дверях мне пришлось пригибаться. Но в помещениях, к счастью, задеть головой потолок мне не грозило. А когда нас усадили на диван в гостиной, вообще стало хорошо. Жил председатель столичного землячества безбедно. Лепнина, ковры, множество картин на стенах, стойка с оружием, металлические вазы. Казалось, мы попали в музей, где собрано все, что можно найти в гостиных тысячи домов. К нам вышел хозяин, дородный длинноволосый гном средних лет. И я изобразила на лице радость от встречи и восхищение обстановкой. Денечка доброго румяна. С чем пожаловала и чужаков зачем с собой привела?» Прокатал он вполне дружелюбно. «Рассказывай быстро, дел много у меня». Румяна встала и чинно поклонилась, подметя бородой пол, а когда выпрямилась, понесла такое, что я еле челюсть удержала на месте. «Недобрый у нас денек дядька Баян, а вот я добрая, и вы добрый, как наши рассказывают. Значит, поймете меня и не осудите за то, что взвалила я на себя заботу об этих двух сирых и убогих». Гномочка махнула на нас с восяткой рукой. «Вдова с ребенком малым встретились мне на пути ворами обокраденные и потому сами невольными ворами ставшие. Помоги нам, дядька Баян, с новыми документами, а мы тебе орочий схрон покажем, который те мирными вещами забили». Я сжала руку Восятке, чтобы подбодрить на случай, если он так же обалдел от легенды Румяны, как и я. «А зачем документы новые? Почему старые не восстановить?» Прищурившись, задал логичный вопрос опытный гном. «Ой, раскусит он сейчас мою наивную румяну, ой, раскусит!» Я затаила дыхание. «Так я ему и предложила новую жизнь начать. Муж у моей Арины был никудышный. Сделай ей красивые документы, дядька Боян. А дальше уж мы развернемся и заживем. Сами разбогатеем и тебя не забудем. Мне старая Бровяна судьбу предрекла». Вообще не смутилась и не растерялась гномка. Боян задумчиво потеребил усы и заплетенные в косы бороду. «Сама Бровяна предрекла». Наконец, придя к какому-то выводу, уточнил гном. Собственной персоной. Она на ярмарку к нам в западную Бухановку приезжала. Кивнула Румяна. «Знаете, где орки хранят иномирные вещи? Знаем и можем показать». Не колеблясь, подтвердила гномочка. «Где-то ты, девка, врешь. Но на интересующие меня вопросы ответила честно, а значит, другой скрываешь из-за договора. Это точно был тест. Я украдкой посмотрела по сторонам. Похоже, у Баяна есть артефакт определения правды. Я, конечно же, его не обнаружила. Я бы о важном не посмела тебе врать, дядька баян. Поступим так. Я сделаю твоим подопечным исправные документы. Будет твоя хозяйка дворянкой. Придете за ними завтра, но только принесете мне за это одну иномирную вещицу. Но как же мы. Попробовала было возразить гномочка. Мы принесем какую? перебила я ее. Глава землячества далеко не дурак и уже догадался о том, кто я на самом деле. Лучше с ним сотрудничать. Почему-то мне показалось, что он не станет задавать лишних вопросов и даже больше. Поможет пристроить и другие иномирные вещи, которые я принесу. «Кудрян!» — позвал Баян зычно, и в гостиную мигом влетел встречавший нас парень. «Принеси картину дел». Его сын исчез и буквально через минуту вернулся с полароидом. У нас был такой в начале девяностых. «О, я видела эту диковинку на ярмарке, но мне дед не разрешил свою картину сделать. Сказал, что через нее злые тролли порчу наведут», — восторженно завопила Румяна. «Нужны холсты, чтобы внутрь вставлять», — глядя на меня тяжелым взглядом сказал гном. «Сможешь достать?» «Если честно, я понятия не имела, есть картриджи у нас сейчас в продаже или нет, кому нужны эти моментальные фото, когда у каждого в телефоне есть камера?» Однако в памяти всплыло, как совсем недавно в торговом центре какой-то парнишка фотографировал случайных девушек, а потом просил их фото у него купить. «Значит, есть где-то эти устаревшие аппараты?» «Смогу», — уверенно пообещала я. «Дайте посмотреть модель». Гном передал поларой сыну, тот мне. И я три раза прочитала маркировку, чтобы запомнить. Хотелось достать свой телефон и просто сфотографировать, но это было бы слишком откровенно и провокационно. «Тогда жду». «Какие пожелания к документам?» «Имя, возраст, место рождения?» Деловито поинтересовался Баян, и в его руках появились блокнот и ручка. «Сына зовут Василевс. Напишите, что ему пять лет. Мне возраст сделайте до тридцати, имя Арина, а остальное на ваше усмотрение». Не знаю, что меня подтолкнуло скинуть в осятки годок. На всякий случай для конспирации не помешает. «До завтра», — сказал Баян, встал с кресла и покинул комнату. Кудрян проводил нас до ворот, и вскоре мы оказались опять одни. «Ну что, к порталу?» Азартно потеряв руки, спросила моя деятельная помощница. «Погоди. Надо вам место жительства найти для начала. Я не уверена, что сегодня вернусь. Могу задержаться и появиться только завтра». «Зачем искать жилье? Мы лагерь разобьем и будем тебя ждать рядом с порталом». Пожала плечами гномочка. «Ты что, а орки? Какой лагерь? Ночевать в лесу будете?» Румяна закатила глаза и тряхнула мешком. «Госпожа Арина, как думаешь, где я две ночи ночевала, пока до столицы шла? У меня есть походный дом. Втроём нам там не разместиться, конечно, а вот с мелким вдвоем самое то. В этом доме безопасно. Его ни зверь, ни орк не найдет. Но в одном ты права, раз уходишь надолго, значит, еды купить надо. И посмотреть, что из иномирного в цене. А еще одежду мне местную, чтобы внимание не привлекать», — напомнила я. «Эх, мы так все фиолетни твои за один день прокатаем», — проворчала Румяна но к стоянке экипажей пошла впереди нас с Васяткой. «Не устал, сынок?» — спросила я по дороге. «Сегодня мальчик был слишком молчаливым и каким-то грустным». «Нет, не устал», — сказал он и вздохнул. «Ну, точно чем-то опечален. А что тогда не так? Я боюсь, что ты уйдешь и не сможешь вернуться», — сознался бедный ребенок. Я остановилась и присела перед ним. «Вась, я вернусь. А если я задержусь, все равно не волнуйся и жди. Я вернусь к тебе обязательно». А вдруг генерал Таргул портал найдет и возьмет под контроль? Они все дикие порталы находят и потом ставят возле них стражу. Значит, буду искать другой проход. Нашла один раз, найду снова, — заверила я Восятку, хотя сама такой уверенности не испытывала. Его вот тревога передалась мне, и по дороге к рынку я рисовала себе страшные картины, как мое возвращение на Татум становится невозможным. Однако на рынке от изобилия павильонов с разнообразными товарами глаза мои разбежались. И тревожные мысли вытеснило любопытство. «Как интересно тут все устроено!» — восхитилась я. «Обычно устроена, госпожа Арина, для экономии времени, иначе неделю можно блуждать и ничего не купить». Вместо стандартных ворот и рядов нас встретил необычный макет. На длинном заборе располагалась целая вереница дверей, а на каждой из них красовались маленькие объемные магазины с обозначениями того, что в них можно купить. И это была непривычная мне схема, какую можно найти в любом земном торговом центре. Здесь нужно было выбрать павильон, легонько на него нажать, большая дверь открывалась, и покупатель попадал прямо на порог нужной лавки. То есть люди бродили только вдоль забора, а внутри рынка никакой толкучки не было. И это, оберегая от надоедливых зазывал и спонтанных покупок, здорово экономило время и деньги. Конечно, для продавцов это невыгодно, но мы-то покупатели, поэтому радовались. К тому же, можно было предположить, из-за жесткой конкуренции товары здесь все высокого качества. «Так, давай сначала купим одежду», — решила я. «За мной», — скомандовала румяна и уверенно потопала вдоль забора с дверями. Как будто знала, куда нужно идти, а ведь она в столице впервые. Но вскоре я поняла принцип расположения павильонов и почему гномочка действует так уверенно. На двери, к которой она нас привела, все магазины были на букву «Д». Детская одежда, дамская одежда, дорогая одежда, домашняя одежда, дикие животные и так далее. Получается, лавки собрали по алфавиту. По дороге я внимательно рассматривала горожан, чтобы хоть примерно понять, какая одежда считается приличной, и пришла к выводу, что из-за разнообразия рас и различия культур четкого ответа на этот вопрос не найду. Главное — не выделяться из толпы. А я выделялась. Видела всего двух женщин в брюках, но на них были кожаные, как и жилетки. И говорили о роде деятельности их владелец. А мой спортивный костюм ни туда, ни сюда. Мне купили строгое серое платье длиной чуть ниже колен. Его я сложила в рюкзак, чтобы на обратном пути надеть и явиться к баяну в приличном виде. Осядке купили одежды побольше. Три рубашки, нарядный серый костюм в мелкую полоску, непромокаемую курточку, кепку, ботинки, резиновые сапоги, белье, пижаму. Я бы весь магазин скупила, но румяна меня вовремя остановила. Хватит пока, госпожа Арина. Вот определимся с жильем, потом все остальное. Зачем лишний груз таскать?» Я была вынуждена с ней согласиться. Васятка переоделся в новый костюм, остальное мы сложили, и он сам нес свои вещи в купленном тут же рюкзаке. Продукты мы купили за дверью под буквой «П» в магазине «Продукты в дорогу», а потом посетили павильон под буквой «И» и на мирные товары. «Это имперские лавки, госпожа. Тут продают то, что поступает через портал официально», подсказала Румяна. Но что-то мне подсказывает, что тут мы самого ценного не найдем. Да и понятно, что продавать контрабанду придется дешевле, а дорого можно сбыть только то, что совсем запрещено. Однако нарушать местные законы вот прям кардинально я все же была не готова. Ну глянем, мы хоть примерно сориентируемся. Пробормотала я, входя в первый магазин. В нем продавали констовары. Второй оказался хозтоварами. В нем, помимо туалетной бумаги и губок для мытья посуды, нашлось много пластиковых изделий вроде мыльниц и ведер. Третьим был автосалон. Примечательно, что рядом с машинами стояли велосипеды, мотоциклы и электросамокаты. В нем мы тоже надолго не задержались. И только в пятом магазине я нашла то, что искала: стройматериалы и сантехнику. И стоили они ого-го. Тут-то меня я синила. Конечно же, ванную с унитазом или тропический душ я не потащу, но вот баллончиков с акриловой краской в рюкзак поместится много. Все уходим», — скомандовала я, и мы вернулись к забору из дверей. Перед тем, как отправиться к порталу, нашли маленькое уютное кафе, чтобы пообедать и обсудить все, что еще не успели. На извозчике можно и через центральные ворота до леса доехать, будто мы на пикник. Пришла к выводу Румяна, выслушав Васятки, где именно находится переход в мой мир. «Румяна, мне на всякий случай нужны твои распуты», — подумав, сказала я. «Конечно, госпожа, дам и пользоваться научу». Она выдала мне две тоненькие свечки, коробочку спичек и провела нехитрый инструктаж. «А я оставлю вам все оставшиеся деньги, на всякий случай. Если что, ждите два дня и уходите. Только записку мне оставьте. На месте найдем, где ее положить». «Мам, может, не надо?» — схлипнул Васятка. Я обняла его и поцеловала в висок. «Надо, мой хороший». «Без риска не бывает победы. Румяна, поклянись, что не оставишь Василевса одного, если я вдруг задержусь. Клянусь, госпожа Арина!» Торжественно пообещала гномка и протянула мне руку, как тогда, когда я принимала ее на работу. Я пожала гномью ладонь и получила рядом с первой меткой еще одну. Покончив с обедом, мы наняли экипаж и покатили за город. Я волновалась и, прижимая Васятку к своему боку, всю дорогу пыталась его заболтать. «А в школу у вас с какого возраста ходят? А ты читать умеешь? А рисовать любишь? А игрушечные машинки у вас тут есть?» Даже Румяна слова вставить не могла. Ровно до тех пор, пока экипаж не выехал за город и не начал подниматься к лесу, на окраине которого и находился портал. «А это еще что там такое?» — воскликнула Румяна, выглянувшая в это время в окно. «Мы с Васяткой высунулись в другое, и у меня все оборвалось и похолодело». Было хорошо видно, что у портала творится ненормальное оживление, множество людей суетятся у кустов и на краю склона, а кто-то в фиолетовом костюме стоит в стороне и за всем наблюдает. Ну все, накрыли наш портал.